«Может произойти преступление, если я не вернусь к нему!» «Куда? Кому?» — посыпалось со всех сторон. «К Коке!» Парень в свитере засмеялся. «Ничего с вашим Кокой не будет!» Остановилось такси. Парень открыл переднюю дверь и сел рядом с шофером. Тогда Арун Маркович сел на заднее сиденье и сказал «Я из такси не уйду!» Гражданин попросил шофера «Выйдите по-хорошему!» «Нет!» «Папаша, ты что, белины объелся?» — спросил парень. «Я из машины не выйду!»